Джонатан Свифт, 1667-1745 годы, романист, публицист и поэт. Свифт активно занимался политической деятельностью, опубликовал ряд острых сатирических памфлетов, направленных против коррупции в правящих кругах. Выступал в защиту угнетенного ирландского народа. Вершиной его творчества явился роман «Путешествие Гулливера» 1726 год, сатирическое обличение пороков и противоречий современного ему общества. К числу наиболее значительных поэтических произведений Свифта относятся поэма «Каденус и Ванесса», 1726 год, в которой он описал историю своей любви Кестер Ваномри, а также проникнутые горькой иронией стихи на смерть доктора Свифта, 1731 год. Эта короткая поэма замечательна тем, что представляет собой выражение идейных и нравственных принципов Свифта. Ему принадлежит также множество от... шуточных стихотворений, эпиграмм и других. Стихи на смерть доктора Свифта, написанные по прочтении одной сентенции из Ларош Фуко. Отрывок. Француза Рошфуко максимы для многих непереносимы. Его бронят за злобный нрав, не замечая, сколь он прав. Считают низкой клеветою его суждение простое. Мы все, когда друзья в беде, печемся о своей нужде, И, следуя благой природе, себе приятность в том находим. Кто этой мыслью возмущен, пускай себя проверит он. Всех наших ближних повышенье в нас вызывает раздражение. Столпились люди. Кто из них не влез бы выше остальных? Хоть он мой друг, но мне завидно, коль видит он, а мне не видно. Нет, лучше влезть мне самому, чтоб видеть мне, а не ему». Пусть некто, столь любимый вами, что трудно выразить словами, прославит в доблестном бою себя и армию свою. Неужто вы б не захотели, чтоб эти лавры облетели? Разбит под агрой добрый нет. Бедняк страдает. Вы же не Стенанье слышать так легко вам и чувствовать себя здоровым. Какой поэт бывает рад, что преуспел его собрат и не находит в том причины желать сопернику кончины? «Чужого превосходства вид нас раздражает и гневит, а дружба лишь тогда прелестно, когда сравнение с другом лестно». О, суетный, тщеславный рот Твои безумства кто сочтет? Коварство, зависть, спесь, гордыня В сердцах господствуют доныне ныне. Богатый, сильный меж людей В моих глазах всегда злодей. Пусть я ничтожен, вроде мыши, Но, пали вы, кажусь повыше. В творении попа каждый слог во мне рождает тяжкий вздох. Он уместит, умен и краток, в две строчки то, что я в десяток. Не в силах этого стерпеть кричу я, чтоб ему сгореть. Я злюсь, когда сатиры гея моих изящней и острее. А арбит нот противен мне своей иронией вдвойне. Ведь я открыл ее значение и первый ввел в употребление. Сент-Джону спултни знать не грех, что в прозе я имел успех. И были дни, когда я быстро умел пером сразить министра. Когда ж теперь взамен моих читаются памфлеты их, я, принужденный это видеть, Могу ли их не ненавидеть? Пусть одарен фортуной вдруг наш недруг, Только бы не друг. Мы первые стерпеть готовые Но не переживем второго. Так, завершив пролог к поэме, Мы переходим к главной теме. Перевод Юрия Давидовича Левина. Левин Юрий Давидович родился в 1920 году. Литература вед и переводчик. Основные его работы посвящены международным связям русской литературы, истории перевода в России, переводил осяновские поэмы Макферсона, а также стихи Свифта, Крабба, Скотта, Сакса, Шамисса, Верлена и других западноевропейских поэтов.